38. Большая политика. Я только успела привести себя в порядок после сна и огорчиться тому, что при всех жемчугах, порче и сапфирах чашка кофе здесь штука недостижимая. Тут пили разбавленное вино, настои на травах и нечто сладкое, пахнущее мёдом и липкое даже на вид. Наверное, варили ещё какие-то варианты пива, сидра или браги. Но их с утра хотелось ещё меньше. Я выбрала травяной настой. После него голова останется ясной, а если день удастся, то вечером можно будет выпить вина. Охранники проводили высоких гостей ко мне в приёмный зал, усадили в кресла и встали позади, как конвой. Магичка на такую навязчивую опеку не отреагировала, а вот Тормель недовольно приподнял бровь, но вслух ничего не сказал. При всей пакостности характера великий Герцог не принимал поспешных решений, в отличие от своих порывистых братьев. Похоже, что ко мне пожаловали для переговоров. Утешало только одно. Тёрмель думает, что разговаривает с дочкой хардского правителя, а значит, будет не так осторожен. Зная он, что внутри королева сидит, твари с тёмных миров. Но одного я не понимала: зачем с ним пришла из Ильиады? Я хотел принести извинения вашему величеству. Потеря брата плохо сказалась на моём рассудке. И я мог быть груб, сам этого не желая. Начал Тармель, задавая общий тон беседе. Я кивнула, пока не понимая, как реагировать. Если Тармель ищет примирения, то явно не просто так. Давайте я не буду кружить падальщиком вокруг нужной мне добычи. Тармель помрачнел, Остро глянул на магичку и отпил предложенного вина. Литавия стоит на грани усобицы. И это только порадует наших соседей. А Март опять попытается отгрызть у нас приграничные территории, а горное княжество развяжет войну за перевалы. В итоге пострадают все. И в первых рядах ваш отец. Хардские караваны идут только в восемь стран. И основные дороги через Лис и Сумеречную Марку. А оттуда уже в более мелкие государства и торговые города. И потерять один пуд для Якова Хромова всё равно что отрезать здоровую ногу. Да, не скрою, ваш брак с Джестином показался мне сначала мизольянсом, но теперь, когда после его скоропостижной кончины убийство. Тихо поправила Эстильяде. Верно, убийство. Так вот, когда мы с Гектором сели разбирать многочисленные бумаги нашего браца до которых нас не допускали при его жизни. То оказалось, что дела Летавии катятся с горы, и ваш брак, пожалуй, единственное, что способно предотвратить катастрофу. Признаться, я был удивлён, даже поражён. Вы знаете, чем живёт Летавия, ваше величество? Нет. Я решила, что тут лучше быть честной, потому что засыпаться на одном проверочном вопросе ничего не стоит. А вот свалить своё незнание на отцовский дурной характер было проще простого. Мой отец не считал, что женщины должны разбираться в чём-то сложнее платьев. И при этом выдал вас замуж за литовского короля. Горько улыбнулся Тормель. А это значит, что вам придётся быстро всему учиться. Впрочем, вы уже начали. Не стану корить вас за выбор. Вы сами вскоре поймёте, насколько ошиблись. Вот и первая нападка на Александра. Удивительно, что он такой вялый. Словно термеля горчон, но не зол. Или это действительно так, или он очень хорошо притворяется, или не воспринимает Александра всерьёз. Если бы положение Летавии было таким, как 10 лет назад, поверьте, я не стал бы осуждать ваш выбор регента, продолжил Термель. Но сейчас так объясните, в чём дело? моему сыну править этой страной, как можно скромнее сказала я. В деньгах, дорогая королева, в золоте казна Летавии пуста, и я не могу понять, как это произошло. И Гектор не может. Джастин ничего нам не рассказывал, а потом его убили. Единственная наша зацепка, чтобы разобраться в случившемся, это вы. Пока мы предполагаем, что у Джастина с вашим папенькой был заключён договор Недавно. Возможно, как раз тогда, когда они сговорились о браке, возможно, что не сегодня-завтра количество торговых караванов, проходящих через главные города Летавии, удвоится. Во всяком случае, черновик договора мы нашли в документах. С конца месяца яблок и до середины месяца зерна все торговые пути, ранее пролегающие морем через сумеречную марку, пройдут через Лис и порт Кабаса. Отношения соседские это подпортит, но пошлины с новых морских дорог спасут летавью от краха. Разумно, осторожно согласилась я. Но тогда в чём тут проблема? Договор так и не был заключён? Мы не знаем, ваше величество. Тёрмыль поставил бокал на стол, и на мгновение стало видно, насколько Кирцыку устал. Джастин катался в Харт месяц назад, но никому не сказал о целях визита вернулся хмурый и расстроенный. 2 дня ни с кем не разговаривал, а потом уехал на охоту. Здесь никто не знал об этой сделке, и мы даже не подозревали, что она готовится. А потом сразу же, как гром среди ясного неба, он, никого не предупредив, выехал встречать вас, а на следующий день назначил свадьбу. Мы едва успели оповестить о ней всех находящихся в городе посланников. Да что говорить? Вы вступали в брак подарка из красных роз. Просто потому, что белые не смогли доставить столь короткий срок. Мисс Трессельяде, наверное, уже сказала вам, ваша светлость, что я ничего не помню. Глодоство, которое отняло у Джастина жизнь, лишило меня памяти. Я не помню ни пути в Лис, ни свадьбы, ни красных роз, только тени и смерть. Да, Мари рассказала мне. Но дело в том, что ни вам, ни мне не верят, верно? Герцк заговорщицкий приподнял брови. Мне в том, что я видел в кабинете Гектора книгу крови. Вам в том, что вы не помните смерть Джастина. Так что между нами больше общего, чем кажется с первого взгляда. Сомневаюсь, братец. В какой момент в комнате появился Ксандр, я даже не поняла. Он просто возник за спиной Тормеля. Снисходительно похлопал его по плечу и прошёл к моему креслу того аж перекосило от злости на то, что ему помешали. У тебя мало дел, Александр. Здесь и так оставались твои люди, а они не глухие. Мы бы хотели переговорить с её величеством без твоего присутствия, если ты не возражаешь. Возражаю. Александр ответил очень спокойно и буднично, а потом присел на подлокотник моего кресла. Охранники бесшумно из зала удалились, оставив благородных самих разбираться с проблемами. Её Величество выбрало регентом меня, и я должен убедиться, что ей ничего не угрожает. «Ксандр, ты полагаешь, что я буду среди белого дня в присутствии мисс Тресс травить королеву? Твоё мнение о моих умственных способностях просто потрясает. Впрочем, хочешь слушать? Слушай. В нашем разговоре нет тайны». «Мисс Тресс, вы не возражаете против моего присутствия?» Спросил Ксандр Магичку, и в голосе чувствовалось почтение. «Нет, ваша светлость», — сдержанно ответила Истельяди. «Ну, тогда я всё же останусь», — в наглую заявил Ксандр. «О чём шла речь?» «У меня внутри всё закипело от ярости. Какого дьявола этот герцог о себе вообразил? Что спрашивает позволения у всех, даже у старой корги и брата, которого в гробу видал?» У всех, кроме меня. А ведь это я преподнесла ему регенство на блюдечке. Я пришла к нему в комнаты. Я придумала, как быть в выигрыше обоим. А теперь он ради какой-то ежеминутной прихоти и желания насолить Тармелю выставляет меня безвольной дурой, за которую можно всё решать. Думает, что раз дал охрану, и мы собираемся пожениться, то можно сделать из меня пустое место. От холодного бешенства перед глазами побелело И я прикусила губу, чтобы сдержаться и не выцарапать ксандру глаза. О торговых путях из Харта и проекте договора в обход сумеречной марки, вздохнула Истельяди. Дело в том, что этот вопрос не стоит внимания герцога Ксандра. Я полагаю, у него слишком много дел, чтобы заниматься такими мелочами. Верно, Ваша Светлость? Светско поинтересовалась я. И сразу ощутила, как рядом со мной закаменел Александр. Не ожидал. Расслабился. Думал, что раз переспала с дурочкой из Харта, то можно говорить и решать за неё. Теперь пусть выкусит. Я взяла в руки широкую пиалу, отпила травяного настоя и невозмутимо взглянула на Александра с выражением лица: "Дорогой, ты почему ещё не на работе?" Александр на меня не смотрел, глядел в пол и только желваки на скулах играли. Но замечал всё. Я просто физически ощутила, какого труда ему стоило сдержаться. Словно я его смолой облила и в перьях изваляла. Чувство опасности было таким сильным, что даже вечно крутящийся волчок в руках из тыльяди замер, а Тармель откинулся в кресле в ожидании незабываемого зрелища. «Верно, Ваше Величество». Всё здесь требует внимания и крепкой руки. Надеюсь, что оставлю вас в подходящей компании. Бэзил вернётся в зал. Мать наследника престола должны оберегать. Александр не смотрел на меня, поднялся и два заметно улыбнулся магичке. Тормель, Мари, вечером жду вас. Вы хотели осмотреть те книги, которые уцелели. И вышел.